на завтра Шиббл не только сфотографировал Риктора с неизвестным, но и смог услышать часть разговора, к счастью для Мюллера, незначительную часть. То, что Шиббл смог услыхать, весьма заинтересовало его. Риктор, человек, на которого он был сориентирован еще десять месяцев назад, обсуждал вопрос о том, как быть со Штирлицем.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 «Привлечь его можно двояко», — усмехнулся собеседник Риктера, «либо как друга нашей идеи, либо как врага. Если бы он был другом, он бы жил рядом с вами и пользовался всеми благами аргентинского рая, а поскольку он враг, ему придется работать на немецкое дело в таком месте» по сравнению с которым Освенцим покажется ему санаторием. В свое время Шиббл получил информацию, что где-то в Андах нацисты создали свой закрытый лагерь. Жизнь там идет точно так, как в Рейхе. «Что же?» — подумал он. «Проводник имеет право охотиться не только в сельве». Попытка шибла Спасти человека, который пришел на встречу с Риктором, окончилось неудачей. Сразу же после встречи он поехал на аэродром, сел в маленький самолет без опознавательных знаков и улетел в неизвестном направлении. За Риктором, однако, Шиббл наладил наблюдение, которое привело англичан в район Ла и в барелоче где лаборатория охранялась молчаливыми людьми в штатских костюмах, но с хорошей военной выправкой. План, задуманный Ми-6 в Гамбурге в далеком 45-м году, получил свое развитие. События раскручивались именно так, как прикинули асы политической разведки. «Да, Риктор нашел хозяев для своей идеи. Да». Он обосновался в Аргентине. Да, здесь начали свое атомное дело. Этим можно торговать с младшим братом, который не подпускает британию к своей штуке. Подпустит. Вынужден будет подпустить, если испугать как следует. Именно страх заставит американских экспертов начать диалог с британскими коллегами, ибо атомная бомба в руках Перрона равноопасна и Вашингтону, и Лондону. шибл решил, что ему вменят в обязанность наладить слежку за каждым шагом Риктора. Он мог это сделать. Крозы из Буэнос-Айреса, которых он водил по Сельве, примут его с распростертыми объятиями. Однако очередное указание, поступившее из Лондона, оказалось совершенно иным. Мамочка писала тайнописью, что необходимо продумать вопрос о том, чтобы Шиббл организовал утечку информации о том деле, которое раскручивал Риктер. Причем сослаться следует на Штирлица. Как это сделать? Задача шибла Но выпустить информацию надо никак не в Аргентине, но в Бразилии или Парагвайе. И таким образом, чтобы об этом узнали представители американской прессы и опять-таки не любой газеты, но в первую очередь журнала «Нью Репабликан». Шиббл написал в Лондон, что задача эта практически неосуществима. «Где Штирлиц? Как его найти? Кто знает этот новый американский журнал? Как к нему можно подкрасться в Латинской Америке, где у них нет своих корреспондентов? Один шанс из миллиона?» Лондон ответил в обычной своей манере, сдобренный старым островным юмором. «Вот и реализуйте этот шанс!» Ответили так те люди из британской секретной службы, которых связывала старая и дробрая дружба с ОСС. И отвечать так они считали нужным потому, что директором нового журнала был не кто-нибудь, а бывший вице-президент Соединенных Штатов Генри Уоллес. К этой глубинной комбинации Аллен а именно он был ее автором, Маккайра не подпускал. Работал на ощупь, как слепой, читающий текст мягкими подушечками пальцев на особой странице, напечатанной в типографии Артура Баксли. Его давешняя задумка, каким образом связать Штирлица и Роумена с людьми типа Уоллеса, добрела реальную возможность Именно в тот день, когда вышел первый номер журнала «Нью-Репабликен», который выступал за дружеский диалог с Москвой и требовал немедленного и бесспорного запрещения производства ядерного оружия. Множественность угодно зрелой политике. Даллес не имел права позволить Маккайру произнести при нем слово «синдикат» хотя он был прекраснейшим образом осведомлен о том, каким образом мафия задействована в комбинации. Он понимал, сколь выгоден был бы сейчас в Голливуде и Вашингтоне треугольник Роумен Эйслер Штирлиц. Он, однако, держал в поле зрения ситуацию в Колумбии, где дело идет к победе левого кандидата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 которую необходимо создать в Колумбии, пограничной с Панамой, крупнейшая военная база США, Венесуэлой, нефтяная империя Рокфеллеров, интересы которых защищает Салливан и Кромвелл, Бразилией, Эквадором, предоставившими военно-морские базы США и Перу, включая стран Тихоокеанского побережья именно этот дуэт вынудит русских убраться с юга. именно так им здесь не место. Но венцом всего предприятия может стать треугольник Уоллес-Ромен-Штирлист, то есть Гестапо плюс ГПУ, в основании которого лежит аргентинский атомный проект. На этом троица вполне сойдется. Ибо ключевыми фигурами атомного дела перона являются немцы с нацистским прошлым. Гарантия того, что Роумен не сможет промолчать. Дон Кихот – вертикальный характер. Уоллес будет тянуть свою политическую линию на разоружении запрет бомбы. Ну, а Штирлиц, видимо, станет отстаивать свое. Я чувствую комбинацию, думал Даллес. Ау Филдерзен, курсы мистера Рузвельта.